559 матери агни йоги. понимаю как трудно когда скрижещит осколки раздирают сознание но надо надо чтобы равнодействующие всех вибраций, которые устремляются на него все же вела бы кверху то есть надо силы найти, чтобы пробиться сквозь плотность этих нагромождений и не позволить не позволить им себя задушить. Именно тьма, обступившая ярость, стремится свет угасить, пользуясь всеми, кто может ей в этом деле помочь. Ее цель и задача — тушение света. Наша цель и задача — свет отстоять. И долг воинов наших огонь пронести неугасимо. Владыка на страже всегда. К нему, устремляясь и крепко держа серебряную нить связи, можно в борьбе устоять. Можно тьму победить и можно дойти невредимо до цели.